У его врагов такой возможности не было. Военная система монголов затрудняла проникновение вражеских лазутчиков в их среду. Настолько она была спаянной и монолитной, чего никак нельзя сказать об армиях их врагов. Вполне возможно, что этот недостаток вражеских армий упрощал работу монгольских лазутчиков. Весьма многим была обязана монгольская разведка и природным навыкам и способностям монголов этих прирождённых следопытов в степей и пустынях. Разведывательно-заградительный щит из стремительных конных отрядов всегда обгонял основное войско на расстоянии двух дней пути, около 100 миль вперёд или в сторону по флангам. Так сильные конные отряды шли впереди войск. Когда же оно двигалось по вражевской территории, монгольские сотни и десятки рассыпались широкой цепью вдоль всего пути следования великой армии, периодически возвращались назад и наблюдали за тылом, совершая таким образом постоянное циклическое движение, никогда не стоя на месте вдоль всего пути следования монгольского войска. Можно не сомневаться в том, что монгольские дозорные далеко углубились в пески Каракумов и наблюдали за всеми движениями Джелал-эд-Дина с момента его выезда из Ургенча и до того дня, когда они всё-таки упустили его у самого Фараха. Система монгольской конной разведки была такой же неотъемлемой частью монгольского способа ведения войны, как и ложные отступления с поля битвы. Когда мы читали о европейских армиях 1914 года, выдвигавших аванпосты и патрули самое большее на 10-11 миль вперёд от основных сил, Мы легко можем представить себе, насколько померкло в 20 веке искусство манёвра и военной хитрости, насколько утрачено для нас европейцев боевое искусство прошлого. Современная война стала малоподвижной и позиционной, и выражается в том, что воюющие армии почти вслепую или на ощупь ищут и сталкиваются друг с другом, легко допуская грубые просчёты и неся неоправданные потери. К этому грустному выводу можно добавить лишь то, что солдату перед лицом современного оружия не остаётся ничего другого, кроме как окопаваться, окопаваться и ещё раз окопаваться. У него нет другого выхода. В европейском искусстве ведение войны в котором нет ничего, что хотя бы отдалённо напоминало конную разведку монголов, даже соединение двух совместно действующих армий на поле боев всегда было для европейцев трудновыполнимым манёвром, в то время как у монголов это было самым простым и легко исполнимым делом. Ключ к реальной мобильности и манёвренности монгольской армии возможно кроется именно в совершенстве её конной разведки. Совершенно неоценимой для войска с огромной быстротой перемещающегося из одного пункта в другой, не опасаясь при этом неожиданной встречи с противником или засады. Но если широкая цепь разведывательных отрядов удалялась на добрую сотню миль вперёд от основной армии, И проходило от 50 до 70 миль в день. Ей легко было не только заблаговременно обнаруживать приближение или расположение сил противника, но и обследовать его фланги и передовые позиции, а также препятствовать ему проводить разведку. Помимо этого, конный щит сам оказывал давление на фланги и тыл неприятеля. Пети де Лекруа утверждают, что разведчики постоянно держали Чингисхана в курсе всего происходящего в Ургенче. И что происходило это благодаря именно той цепи аванпостов и конных разъездов, которые протянулись от Мерва до Шахристана, который находился близ Нисы. Однако самое время вернуться к Джалал ад-Дину Когда он понял, что его преследуют, то пришпорил коня и попытался уйти от погони. 120 миль от Нишапура до Зузана, за Узана, он проскакал за один день. Некоторые историки, и среди них Аль-Джувейни и Рашид ад-Дин, уверяют, что Джалал ад-Дин покинул Нишапур 10 февраля 1221 года. Он не смог войти в Зузан из-за враждебности его жителей, заявивших, что если монголы нападут на него с одной стороны, то и они в свою очередь будут метать в него камни со стен крепости. По другой версии, ворота Зузана были на запоре из-за наступления темноты или из страха перед монголами. Так или иначе, но отжелали Дину пришлось продолжить путь. К счастью, монголы потеряли его из виду ночью, и он невредимым достиг газни. Здесь тоже было неспокойно, но местные жители с радостью встали под его знамена. Смотр собранных войск показал, что теперь под его началом от 50 до 60 тысяч человек. Именно это обстоятельство, став известным Чингисхану, заставило того срочно собрать монгольских военачальников. К концу лета Туле, Джагатай и Угэдей уже соединились с ним. Джучи, возмущённый своим отстранением от командования войском, взял часть своих воинов и увёл их в степи, лежащие к северу и востоку от Аральского моря, а затем разбил свою ставку в городе Сыгнаки. Он не принимал участия в дальнейшей кампании, несмотря на приказы самого Чингисхана. Монгольские войска были сконцентрированы где-то в окрестностях Кундуза, откуда Чингисхан направил их долинами рек Кундуз и Сурхаб на крепость Бамиан. Вперёд были посланы 3 тумена под командованием Шики Кутуку, Шиги Кутаку из племени Буирнурских татар, которого Чингисхан взял в плен, когда тот был ещё младенцем, а затем усыновил. Теперь Шики Кутуку поручалось наблюдение за армией Джалал ад-Дина в районах лежащих к северу от Горгендукуша. Небольшой разведывательный отряд из войска Кутуку дерзко прорвался в селение Валиан, но был захвачен в расплох и разбит в бою воинами Джалал ад-Дина. Ободрённый первым успехом, Джалал ад-Дин отступил в Перван, Парван где располагался его обоз и лагерь. По всей видимости, он угадал намерения своего противника. По всей видимости, речь может идти о том Перване-Парване, который до сих пор находится к северо-западу от Черикара, у слияния рек Горбент и Пянджер. Однако речь может идти и о другом Перване-Парване, близ истоков реки Логар, приток реки Кабул между Бомианом и Газни, Аль-Джурджани, Бартольд. Шики-Кутуку, выйдя за пределы данных ему полномочий, прошел через горы Гендукуша и спустился на равнину близ Первана, где и ожидал его Джилаль-Эддин. Эта долина представляла собой изрытую оврагами, очень неровную и сплошь усеянную камнями местность. Здесь, у хребтов Гиндукуша, в этой долине у конницы не было места ни для манёвра, ни для стремительного нанесения флангового или фронтального удара. Лошади монголов теряли ход, спотыкаясь на каждом шагу. Поэтому Джилаль-Эддин спешил своих тюркских всадников на правом фланге, где ими командовал Амин Мелик, Эмир Малик, и стал ждать нападения монголов. В первый день ничего решающего не произошло, и исход битвы ожидался неопределенным. К тому же монголам негде было развернуться для своего обычного маневра — притворного бегства. Армии разошлись на ночь. Монголов было 30 тысяч человек — И противник превосходил их числом. И хотя они в свою очередь превосходили его дисциплиной и организованностью, совершенно неудобная для них позиция сводила на нет их тактическое преимущество. На следующий день оба войска вновь сошлись на поле брани, и при первом взгляде могло показаться, что к монголам прибыли подкрепления. Находчивый монгольский военачальник отдал приказ сделать как можно больше соломенных и войлочных чучел, облачить их в монгольскую одежду и посадить на запасных лошадей. Хитрость удалась. Она не на шутку встревожила некоторых сподвижников Джалал ад-Дина, но не его самого. Увеличение числа врагов, уже попавших в устроенную для них западню, его не пугало. Он не собирался выпускать победу из своих рук. За спиной монголов были горы с узкими ущельями с правой и левой стороны, по которым протекали реки Пяншэр и Горбент. Под ногами расстилалась равнина, совершенно непригодная для монгольской конницы. Опустить такой шанс было нельзя. Ненавистный враг должен был дорого заплатить за свои злодеяния. Желале-дин твёрдо стоял на своём, несмотря на увещания и просьбы военачальников не искушать судьбу. Он отдал приказ всем войскам спешиться, понимая, насколько пеший лучник превосходит конного, особенно когда тому мешает сам рельеф местности и даже земля под ногами. Монголы обрушились на его левый фланг, Но были встречи на таким ураганным штрел, что отступили в смятении. Шики Кутуку отдал второй приказ атаковать по всему фронту. Наступило время отчаянной резни. Но Джалаладдин всё-таки дождался своего часа, и когда общая атака монголов была отбита ливнем стрел, велел садиться на коней и атаковать. Теперь ослабленные и порядевшие монгольские сотни испытали на себе всю силу армии Джалалет-Дина, имевшую численное превосходство и свежих лошадей. Наконец, монголы были наголову разбиты тюркской армией. Лишь немногим, менее половины, из войска Кутуку удалось найти спасение в бегстве. Если бы Джалалет-Дин сумел сохранить единство своей армии, он непременно смог бы атаковать и блокировать движение войск Чингисхана, заставив и его принять бой в столь же невыгодных для монголов условиях, а тем временем и дикие афганские горцы тоже оказали бы ему помощь в борьбе с конницей захватчиков. Однако спор из-за добычи разгоревшийся сразу после победы между эмир Меликом, командиром тюрок племени Канглы и вождем туркменов Сайф-Эддином и Граком Аграком, привел к тому, что оба военачальника армии Джалалетдина рассорились друг с другом, и Сайф-Эддин и Грак Аграк ушел, уведя с собой тридцатитысячное туркменское войско. Одни историки утверждают, что причиной ссоры была горячность эмира Мелика, ударившего плетью туркменского вождя. Другие, например, Ибн аль-Асир, пишут, что пустыковая ссора переросла в настоящее сражение, в котором был убит брат Сайф ад-Дина Играка. Скорий и предводитель афганских племён увёл своих сторонников оставив Джалаль-Эддина всего лишь с двадцатью тысячами человек против семидесяти тысяч у монголов. У того не оставалось другого выбора, кроме отступления. На этот раз сам Чингисхан шел на Бамиан, некогда еще до прихода суда ислама в восьмом веке, бывший крупнейшим центром буддизма в Индии и Афганистане. До сих пор... В здешних местах возвышаются в скалах величественные и огромные статуи Будды. В этом году были разрушены талибами. Во время разведки крепостных стен был смертельно ранен Матуген, сын Чогатая и любимый внук Чингисхана. Запрещаю тебе предаваться скорби. Мрачно промолвил старый воин безутешному сыну. И сила монгольской дисциплины была такова, что Чогатай подавил своё отчаяние и лишь в своей юрте, оставшись один, давал волю чувствам. В течение 7 дней сокрушались стены Бамиана, и когда они были проломлены, штурм повела жена Чогатая. Приказ был прост: Город должен был исчезнуть с лица земли вместе с его обитателями. Пленных и добычу брать было запрещено, и монголы убили всех, даже собак и кошек. Жертва приношения духу умершего внука было угодно богу войны Сульде. Теперь разгневанное божество успокоилось. Таков был конец Бамиана навсегда исчезнувшего с поверхности земли хотя величественные статуи Будды по-прежнему стоят в тех местах и до сих пор являются одним из чудес Афганистана Долина, на которой стоял город, была опустынена Пришло время покончить с Джалаль-эд-Дином, повелев немешкая начать преследование заклятого врага Чингисхан повел армию в верховье Горбенда, туда, где потерпел поражение Шеки Кутуку. На месте недавнего боя он терпеливо выслушал рассказ своего приемного сына и указал тому на допущенные ошибки, дабы в будущем тот мог извлечь большую пользу из его наставлений и впредь не нести столь тяжелых потерь. Чингисхан не стал ни в чём обвинять молодого и неопытного военачальника. Ему ли, старому и испытанному войну, было не знать, сколь переменчиво военное счастье. Собрав разрозненные остатки войск к утуку, он устремился на поиски Джалал ад-Дина. Войско шло на предельной скорости, и в течение двух первых дней пути у него не было возможности остановиться и передохнуть. Подойдя к Гязни, Чингисхан узнал, что Джелал ад-дин -э оставил город 15 дней тому назад и направился в Индию, стремясь как можно скорее оставить между собой и монголами реку Инд, Синд. Стремительный бросок Чингисхана лишил его возможности собрать новые силы из всех провинций Афганистана. И два великий хан узнал, какой дорогой ушёл Джелал ад-дин, -э он вновь погнался за ним. Надеясь всё-таки перехватить его до Инда. На подступах к реке Передовой отряд Чингисхана столкнулся с арьергардом султана Джалал ад-Дина, состоящим из одной тысячи воинов, и уничтожил его. Затем, зная, что султан Джалал ад-Дин намеревается переплыть Инд на следующий день, монголы стремительным маршем вырвались к реке, и застали свою добычу все еще на западном берегу Инда. Именно на берегах Инда и произошло решающее сражение. Вот что пишет об этом историк Анна Сави в своей биографии «Джелаль-Эддина». Чингисхан дошел к берегу реки Синт, до того, как султан Джалалет-Дин успел выполнить то, что задумал — вернуть отколовшихся эмиров. И вот налетели друг на друга конные, сошлись в бою храбрецы. Затем настало утро восьмого дня Шавваля 618 года, 25 ноября 1221 года. Джалалет-Дин с горсткой храбрецов ринулся в самый центр войск Чингисхана. Проклятый обратился в бегство, однако он до сражения выделил в засаду десять тысяч всадников из числа отборных воинов, имевших чин бахадуров, богатуров. Они набросились на правый фланг Джалалетдина, где стоял эмир Мелик, Амин Мелик, и разбили его, отбросив к центру. Во время битвы был взят в плен сын Джалалетдина, мальчик семи или восьми лет, Он был убит перед Чингисханом. Анна Сави. Жизнеописание султана Джалал-Эддина Мангбурны. Перевод Буниятова. Москва. 1996 год. Когда Джалал-Эддин пробился к реке, армия его уже была разгромлена, и лишь немногим удалось перебраться на другой берег Инда. Женщины гарема молили его о смерти и были все до единой брошены в воды реки. Таково предание. Попробуем теперь пролить свет современного анализа на это давно канувшее в бездну времени событие. Из всех монгольских кампаний это, без сомнения, самое интересное. Чингисхан вышел из Бамьяна в конце августа. Или в начале сентября 1221 года. Путь из Бамиана в Кабул очень труден, но дорога на Газни сравнительно легка, за исключением всего лишь одного горного перевала, который называется Шехр-Дахан и лежит на высоте 9000 футов. Сам город Газни расположен на высоте 7500 футов над уровнем моря. От него к Инду ведут две дороги через реки Курам и Точи. До Сон говорит, что не располагает точной информацией относительно пути монгольской армии и места сражения на берегах реки Инт. Однако, принимая во внимание всё вышеизложенное, я возьму на себя смелость утверждать, что путь войск Чингисхана пролегал из Гозни в Банну вдоль реки Точи, а затем через реку Курам в районы города Калабага, расположенного на берегу Инда. В этом месте ширина реки невелика, всего лишь 400 ярдов. К югу от Калабага в нижнем течении реки встречаются широкие песчаные отмели, разделяющие русло Инда на несколько рукавов которые и делают его весьма трудно проходимым для большого войск. Все современные исследователи, и Доссонв в их числе, единогласны в том, что битва была очень упорной. Одни из них полагают, что монголы во много раз превосходили войска Джалал ад-Дина, и со всех сторон окружили его силы, прижав их к реке Однако Доссон признает со свойственной ему честностью, что собранная им информация недостаточно и не позволяет нарисовать более точные картины. Поэтому я полагаю, что не будет слишком бесчестно для историка не согласиться с предложенной им картиной с военной точки зрения».